«Пора, мой добрый свин!» – прошептал холодный голос в горячечном, плавящемся мозгу Мордреда. «Пора! Пойди к нему и позаботься о том, чтобы он никогда не проснулся! Убей его среди роз, и мы будем править вечно!» Мордрат вышел из укрытия. Бинокль выпал из руки, которая перестала быть рукой. И когда он трансформировался, его захватило ощущение абсолютной уверенности в себе. Через минуту все будет кончено. Они оба спали, и он не мог потерпеть неудачу. Он поспешил к лагерю и спящим людям. Ночное чудовище о семи лапах. Пасть его открывалась и закрывалась.